Страница 245, раздел 3, Иран и Средняя Азия в древности. Страницы с 246 по 304. Страница 246. Глава 22. Географическая среда и население. Источники и историография. Страница с 246 по 249. Природа и население. Иран представляет собой обширное нагорье. Центральную часть которого занимают бесплодные пустыни с резко выраженным континентальным климатом. Более благоприятны для развития экономики и культуры оазисы, располагающиеся вдоль окружающих Нагорье горных хребтов и орошаемые небольшими речками и ручьями. На севере Нагорье Возвышается система Эльбруса. К нему примыкают туркменно-харасанские горы, северное ответвление которых проходит уже по территории Средней Азии и носит название Коппеддак. С запада и юго-востока Нагорья ограждают Загроз и южно-иранские горы. В древности на склонах всех этих гор зеленели богатые леса, дававшие строевую древесину. На возвышенных участках растет ячмень в диком виде и до сих пор водятся горные козлы и бараны. В большинстве районов Ирана земледелие требует искусственного орошения. Для этого используются все водные ресурсы и небольшие речки, избегающие с гор ручьи и даже сезонные водотоки. Сравнительно хорошо обеспечен водой юго-запад Ирана Хузистан, где протекают реки Карун и Керха. А сухой субтропический климат и плодородная почва Дают возможность получать большие урожаи. Из полезных ископаемых, кроме нефти, в древности почти не использовавшиеся, имеются залежи меди, железа и серебра. Территория Средней Азии в значительной мере состоит из туранской низменности, по которой протекают реки Амударья и Сырдарья. Однако почти всю низменность занимает две крупные песчаные пустыни – Каракумы и Козылкумы. На юге, между Каракумами и Копетдагом тянется узкая полоска подгорной равнины, орошаемая сбегающими с гор потоками. Далее к востоку текут две довольно крупные реки – Мургаб и Теджен. Герурт, дельты которых затухают в Каракумских песках. В междуречи Амударьи и Сырдарьи течет еще одна река Зеравшан. По ее берегам расположены наиболее богатые оазисы Средней Азии. Весьма удобны для поливного земледелия и лесовые долины правых притоков Амударьи с характерным для них теплым летом и мягкой зимой. На востоке Средней Азии расположены значительные горные массивы Тянь-Шань и Памирская горная система. В разных местах Средней Азии имеются залежи железа, олова и серебра, К югу Атамударьи, в пределах современного Афганистана, находится месторождение лазурита, красивого синего камня, высоко ценившегося на всем Древнем Востоке. В древнейшие времена в западном Иране жили эламиты, лулубеи, кутии или гутии, касситы и другие малоизвестные нам племена. Они говорили на различных, неиндоевропейских языках. Страница 247. Однако сведения об этих языках очень скудны, за исключением эламского. Эламиты по своему языку и происхождению были родственны жившим к востоку от них дравидийским племенам. Возможно, в четвертом-третьем тысячелетиях до нашей эры племена, родственные Дравидам и Эламитам, были распространены довольно широко, и к их числу принадлежало древнее население Юго-Запада Средней Азии. Позднее в этот регион проникают народы индоиранской языковой ветви, называвшей себя Ариями. От их имени происходит и само название Иран, сокращенная форма от Арианам, страна ариев. В Иране и Средней Азии прочно утвердились племена иранской языковой группы, тогда как индоязычные арии продвинулись дальше на территорию Индостана. Повсюду в этих регионах происходила ассимиляция местных племен и переход их на иранские диалекты. Начиная с первой трети первого тысячелетия до нашей эры, ираноязычное население проживало на значительной части Ирана и Средней Азии. Уже на наиболее ранней стадии развития иранских языков именуемой древнеиранской языковой эпохой и завершившейся в IV-III веках до эры, выделяется группа западноиранских диалектов, на которых говорили, в частности, медийцы и персы, и группа восточноиранских диалектов, распространенных у населения оседлых областей Средней Азии, Бактрии. Согда, Хорезма и у их кочевых соседей сакских племен. Источники и историография древнего Ирана Отдельные периоды истории Ирана обильно документированы самыми разнообразными письменными источниками. Древнейшие из них освещают историю Элама с 3 по первое тысячелетие до нашей эры. Это царские надписи, деловые и правовые документы, посвятительные тексты, межгосударственные договоры на акадском и эламском языках. Особенно многочисленные источники по истории персидской державы. Это хозяйственные документы, исторические надписи, указы царей и распоряжения наместников областей, официальная переписка чиновников. К настоящему времени издано около 200 царских клинописных надписей, которые составлены на древнеперсидском языке с переводами на эламский и аккадский языки. Самой значительной среди них является Бехистунская, рассказывающая о бурных политических событиях конца правления Камбиза и первых годах царствования Дария I. Другие надписи Дария I расположены в скалах Накш и Рустама, в нескольких километрах к северу от Персеполя. Надпись Дарья Первого о сооружении дворца в Сузах найдена во многих экземплярах, исполненных на мраморе, глиняных табличках и кирпичах. В 1972 году французские археологи обнаружили в Сузах почти трехметровую статую Дарья I. Голова не сохранилась с текстами на древнеперсидском, иламском, акадском и особенно обстоятельным египетским и иероглифическим текстом. В Персеполе и Пасаргадах найдены экземпляры надписи Ксеркса, рассказывающие о борьбе с запрещенными им культами некоторых богов. Так называемая антидевовская надпись. Персидские клинописные надписи обнаружены и за пределами Ирана. Например, три стелы Дарья I о сооружении канала, соединившего Нил с Красным морем, в Египте, на древнеперсидском, эламском, акадском и египетских языках. В Персеполе найдено около восьми тысяч клинописных документов на эламском языке относящихся к концу 6 1 половине 5 века до нашей эры. Эти тексты, составляющие часть архива царского хозяйства, рассказывают о транспортировке продуктов, взимании налогов, выдаче рационов работникам и выплате жалования государственным чиновникам. Некоторые документы представляют собой служебную переписку, высокопоставленных персидских чиновников. Ценные сведения об иранских племенах на границах Передней Азии дают ассирийские надписи IX-VII веков до нашей эры. Вавилонская историческая хроника рассказывает в частности о захвате Месопотамии перцами, Хроника Набонида Кира Об этом же событии рассказывает и цилиндр Кира II, составленный на акадском языке. Известно около 10 тысяч вавилонских частно-правовых и административно хозяйственных документов персидского времени на глиняных табличках. Страница 248 В связи с широким распространением арамейского языка в персидской державе сохранились многочисленные арамейские папирусы, кожаные свитки, надписи на камнях, монетах, гирях, печатях и так далее, найденные в самых различных местах, начиная с острова Элифантина в Египте и кончая долины реки Инд. Среди этих текстов имеются указы персидских царей и другие официальные документы. Особую ценность представляет архив с письмами персидского наместника в Египте Аршама, дающими живую картину господства персов в этой стране в V веке до нашей эры. Инструкции по приобретению рабочей силы обращению с непослушными рабами, управлению имениями персидских вельмож и так далее. Из Египта персидского времени дошло сравнительно много разнообразных административно-хозяйственных текстов, написанных дематическим письмом. Среди них в первую очередь необходимо упомянуть надпись Урджагора-Сента, крупного египетского сановника, который был близок к персидским царям Камбизу и Дарию I. Большой интерес представляет также декрет Камбиза об ограничении собственности египетских храмов и указ Дария I о кодификации египетских законов. Несмотря на постоянный приток новых текстов по древнеиранскому периоду, Произведения греческих авторов остаются основными повествовательными источниками, особенно по истории Мидии и Персии. Почти вся дипломатическая и политическая история V-IV веков до нашей эры известна лишь из этих источников. Чрезвычайно важным источником по истории, экономике и этнографии народов персидской державы является история Геродота. Этот труд подробно рассказывает также об административной системе и материальных ресурсах персидской державы и дает перечень входивших в нее народов, суммы царских податей с них и так далее. Знаменитый греческий историк Фукидит в своей истории подробно и достоверно рассказывает о войнах между Персией, Спартой и Афинами в 433-411 годах до нашей эры и даже приводит тексты, заключенных между Спартой и Персидским царем, договоров. По существу, продолжением его труда является греческая история Ксенофонта, Последнему принадлежит еще несколько произведений, содержащих важные сведения о персидской державе. Особенно ценны его исторические мемуары Анабасис, посвященные мятежу Кира-младшего в конце V века до нашей эры. Книга эта содержит большой культурно-исторический материал, об образе жизни, нравах и обычаях персов и других народов Передней Азии. Ценные сведения по истории Персии, начиная с середины V века до нашей эры, имеются и в исторической библиотеке Диодора Сицилийского. Большой материал по истории древнего Ирана дают археологические раскопки на его территории остатки древнейших мезолитических и неолитических поселений и погребений, многочисленные образцы архаической керамики, ранние слои СУС, Тепесиалк и других, руины великолепных дворцов, грандиозных храмов, остатки мощных укреплений, Сузы, Персеполь, Пасаргады и Дур-Унтаж, Монументальные статуи, скальные рельефы, изделия из драгоценных металлов, ритоны, оружие, украшения. Ученые достигли значительных успехов в изучении истории древнего Ирана. Изучение древних памятников Ирана началось с путешествий туда европейцев. Большую известность нескали путешествия итальянцев Марко Поло, 13 век, и Пьетро Делла Валле, 16 век. Особенно плодотворным было научное путешествие в Иран в 18 веке датского ученого Нибура, скопировавшего большое количество персидских надписей, в дальнейшем послуживших основы для дешифровки различных систем клинописи. В первой половине и середине XIX века дешифровка персидской и эламской частей персидских царских надписей была осуществлена усилиями ученых из разных стран Европы. Уже с XVIII века началось оформление иронистики как науки. Значительную роль в этом сыграло открытие священной для древних народов Ирана и Средней Азии книги авесты, которая была переведена на многие европейские языки и вскоре стала объектом пристального изучения ученых Европы. Страница 249 Большую роль сыграл выход в свет в Страсбурге на рубеже девятнадцатого xx веков двухтомного энциклопедического труда «Основы иранской филологии». В двадцатом веке особым вниманием ученых пользуются проблемы этногенеза иранских племен персидская хронология. Многочисленная группа ученых занимается изучением отдельных регионов сатрапи персидской державы, а также проблемой греко-персидских взаимоотношений. Большой интерес вызывает учение зороастризма и священная книга Авеста. В Индии, где и сейчас имеются зороастрийские общины, также создана школа историков религии-оведов, занимающихся этой проблемой. Европейскими учеными проделаны огромные работы по изучению развалин крупнейших древних городов Ирана: СУЗ, Персеполя, Пасаргат, ранних персидских поселений и царских резиденций, медийских некрополей и кладов и другого. Значительный вклад в их изучение внесли де Морган и Гиршман. Возрастает роль иранской национальной археологии. На рубеже 19-20 веков из иранистики выделилась такая перспективно развивающаяся отрасль, как эламитология. Источниковую базу для нее создали археологические раскопки крупных эламских центров Сус, Дур-Унташа и другие. Успешно продвигается вперед изучение иламской письменности. После дешифровки в середине XIX века иламской системы клинописи, ученые осуществили дешифровку линейной эламской словесно-слоговой письменности Хинц и подошли к прочтению протоиламского и пиктографического письма. За рубежом и в СССР, появился ряд работ по иламской истории, праву, культуре и религии. Выдающуюся роль в становлении отечественной иронистики сыграли такие ученые, как Бартольд и Дьяконов. Советские ученые плодотворно занимаются проблемами этногенеза ираноязычных народов, изучают историю восточных и западных персидских сатрапий, религию и литературу древнего Ирана. Источники и историография Средней Азии Для изучения древних периодов в Средней Азии особое значение имеет священная книга зороастрийцев «Авеста». Она представляет собой соединение частей, возникших в разное время, и многие ее места еще не вполне ясны. Древнейшей частью Авесты являются так называемые гаты, ритмические проповеди Заратуштры, относящиеся самое позднее, к VII веку до нашей эры К древнейшим периодам относятся также яшты, гимны различным богам древнеиранского пантеона. В остальных авестийских произведениях сохранились в частности мифы и эпические предания древнеиранских племен. Из других письменных памятников народов Средней Азии, помимо надписей на древних монетах, следует упомянуть архив хозяйственных документов из Парфянской Нисы, около современного Ашхабада часть дворцового архива из хорезмской столицы Топра кала и кушанские надписи, найденные в Афганистане французскими и советскими археологами. Так же, как для истории Ирана, для изучения Средней Азии важны сведения античных авторов. Эпические предания восточноиранских иранских народов, Частично известны нам из сочинения древнегреческого автора Ктесия, Персидская история, но наиболее надежные, хотя и очень краткие, сообщения Геродота. Для позднего времени важное значение имеют отрывки из книги по истории Парфии, написанные Аполлодором из Артемиты, и сведения неизвестного автора, в переработанном виде, сохранившейся у римского историка Помпея Трога, чей труд дошел до нас лишь в кратком изложении. Огромное значение имеет археологический материал, доставляющий сведения о культуре, хозяйстве, типах поселений, а также о других странах жизни древних обществ. В годы советской власти в Средней Азии Развернулись широкие археологические работы и созданы труды, в которых комплексно рассматриваются данные археологических и письменных источников.